Она не видела его так давно. Десять дней прошло со дня злополучной охоты, когда Ролло спас ее, как и много раз до этого. Как странно, они были так близки. И в то же время непреодолимая стена разделяла их. Она тосковала, вспоминая, как жадный пылку он целовал ее в нише под лестницей. Это воспоминание волновало ее, горячило кровь и заставляло сильнее биться сердце. Да, Ролло хотел ее. И она чувствовала ответное желание — Эмма беспрестанно ощущала в душе присутствие Роллу, чувствовала его тайные мысли о себе. Они должны были остаться врагами, но так и не стали ими. Но и соединиться им не суждено, пока Снефрит, его жена. Эмма невольно прижала руку к груди, где под тканью платья прятался невесомый, как слеза, сверкающий крестик. Разумеется, она обязана жизнью Атли, но тем не менее все решает могучая воля Роллу. Вслед за ней на стену поднялась Сизинанда. «Что это ты делаешь здесь, в такой темноте? Не собралась ли подать знак возлюбленному?» Она хихикнула. «Тут в аббатство частенько захаживает один паломник. Рослый такой, плечистый, и все поглядывает на твои окна. Что ты об этом скажешь?» Сизинанда подтолкнула Эмму локтем. «Не беспокойся, Бернарду я ничего не скажу». Эмма повернулась и молча ушла к себе. Утром она спустилась в трапезную, словно еще в полусне, к пище почти не притронулась. Бледная и потерянная девушка сидела во главе стола. У нее мучительно болела голова, крепкая и здоровая от природы. Эмма не понимала причины своего непривычного недомогания. — Что с тобой? — спросил ее Бернар, когда после трапезы Эмма молчаливо уселась у окна, Обычно она никогда не бездельничала, каждый раз находя себе какое-нибудь занятие. Сейчас же ее ничего не интересовало, а она сама не понимала, что с ней происходит. «Не знаю», — устало проговорила девушка, «наверное, просто не выспалась. Всю ночь меня преследовали страшные сны. Я просыпалась, но потом опять погружалась в сон, и видением не было конца. Эмма говорила правду». Это стало каким-то наваждением. Каждую ночь повторялось одно и то же, и некуда было бежать от гнетущих образов преисподней и толпы ужасных демонов, которые окружали ее во сне, визжая и отнимая жизнь. Она так ослабела, что едва могла заниматься привычными делами. Женщины шептались, замечая, как она дремлет за ткацким станком или бесцельно блуждает по кладовым с потухшим взглядом Обычно энергичная, вникающая во все мелочи, Теперь она утратила интерес абсолютно ко всему. Не беременная ли ты, Эмма? Поинтересовалась как-то Сизинанда, тоже испытывая отвращение к еде, но по вполне понятной и счастливой причине. Она вновь ждала ребенка. Когда же Эмма угрюмо промолчала, Сизинанда добавила, «Вчера я меняла масло в светильнике у твоей почевальни, и услышала стон за дверью. «Ты была одна?» В другое время Эмма рассердилась бы на подругу, Но сейчас у нее не было сил даже на это. Недуменно пожав плечами, она поспешила удалиться. Даже Сизинанде она не решалась признаться, что происходит с ней каждую ночь. Эмма леденела при мысли о том, что люди решат, будто она одержима бесом. Таких несчастных изгоняли отовсюду, осыпая проклятиями. Разумеется, ей следовало прежде всего обратиться к своему духовнику, епископу Франкону. Тот хотел видеть ее супругой Роллу. И это располагало ее к епископу. Но что будет, если он узнает, что женщина, которая должна сделать конунга Нормандии христианином, одержима? Поэтому Эмма молчала. Даже в церковь она отправлялась, закрыв лицо покрывалом, дабы никто не заметил происшедших с ней перемен. «Всемогущий Иисусе!» — молилась она каждый вечер. «В твоей воле сделать так, чтобы силы тьмы оставили меня. Я боюсь. Я чувствую, что конец мой близок». Чувствуя себя умиротворенной, после молитвы она подносила к губам рубиновый крест и с верой в Бога ложилась в постель. Однако кошмары не прекращались. Но теперь с утра Эмма напрочь забывала свои сны. Оставался лишь гнетущий страх перед ночью и темнотой, и перед ложем, на котором ее посещали демоны. Когда по утрам она вставала, ей приходилось держаться за что-нибудь, чтобы не упасть, так у нее кружилась голова — Сизинанда, видя, что подруге становится все хуже, приготовила ей особое питье, которое должно было укрепить ее силы. Но бедняжку, едва то сделала глоток, тут же вырвала, тошнила ее, и от еды девушка таяла прямо на глазах. Силы ее так истощились, что даже собственные длинные волосы стали казаться ей невыносимо тяжелыми. Лицо осунулось, губы потеряли прежнюю яркость, синеватая бледность покрыла кожу.